11. -е. Когда сель приблизилась к острову Вайнган в водах Торнадо, Анна готова была выскочить на пирс даже без трапа. Однако Хелвер убедил ее пока не покидать корвет. Точнее, поставил перед фактом. Порт Вайнгана не место для Деллы Дельбрис, Разве только если она желает убедиться, что компания мореходов Циклона одна из наиболее приятных в этих водах и Танна осталась на борту. Мрачно рассматривать мрачный порт, слоняться по палубе, проведывать мрачную водоросль за кормой. В последнюю пару дней погода стояла облачная, из-за этого растению, кажется, не хватало пищи, и оно вело себя беспокойно. Все про себя тревожились, что оно разорвет сеть, но вслух никто ничего такого, конечно, не говорил. Все были тихо рады уже тому, что смородиновый кит не пытался тащить корабль в какую-нибудь другую, приглянувшуюся ему сторону. Карась тоже остался на борту. Еще неизвестно, кто из них с Деллой больше надеялся, что Хелверу удастся быстро найти корабль, идущий в нужном направлении, чтобы отвезти его домой. До Бризоля отсюда было далеко, потому Делла поневоле должна была запастись терпением. А вот до Фару все еще близко, так что Карась изнывал и нервничал. А может быть Хелвер преувеличил недружелюбность Вайнгена, думала Делла. Просто из вредности, может быть, сама она мигом нашла бы корабль, который отвезет ее домой. Танна представила себе это возвращение, отнюдь не триумфальное, и поморщилась. Принял ли отец всерьез ее письмо, сумел ли поверить, что подобное вообще возможно, или решил, что его дочь повредилась умом от морской качки? Наверное, нужно отправить еще одно письмо, и хорошо бы убедить Хелвера сделать то же самое, подумала Делла, сама не веря в подобное. Вы шутите, капитан? Эти слова. Вырвались у Танны почти против воли. Просто она не смогла найти никаких других. Она видела Хелвера, видела его серьезный взгляд и хмурое лицо, его стиснутые зубы и сжатые кулаки. Но как можно было поверить в те вести, которые капитан принес с Вайнгена? Матросы собирались на палубе, образуя почтительный круг с Танной и своим капитаном внутри. Матросов уже до печенок заколебало, что приходится бесконечно расшаркиваться перед дочерью Верховного Тана, и что их собственный капитан ведет себя с ней так подчеркнуто вежливо, и что нельзя ей надавать ремнем по заднице, как любой женщине, до да циклон, если той придет в голову, слишком громко и сердито разговаривать. «Совершенно верно». Взгляды Делла и Хелвера встретились, и если в этот миг палуба между ними не покрылась коркой льда, то по чистому недоразумению. — Я пошутил. Ваш отец вовсе не отправил за нами два корабля до циклон. На них нет вашего брата и нет там его дружков, моих соклановцев, быть может, даже родственников старого пса. — Это очень удачная шутка. Вы должны согласиться, Танна согласиться и заливисто хохотать. — Какого еще пса? — Делла топнула ногой. — Что происходит, капитан? Как это возможно? Я посылала отцу письмо. Я посылала его с вашим почтарем, между прочим и подробно описала там все, что происходит в Сирокко. Я призывала отца затребовать объяснению Тана Алпио и направить флот к берегам Фару, если объяснения окажутся неудовлетворительными. А вы говорите, что вместо этого он отправил за селью каких-то морских разбойников? — Я сказал, что на одном из кораблей ваш брат. — Чушь! Танна прижала к животу сжатые кулаки. Очень хотелось настучать ими по лицу Хелвер. Такого не может быть! — Отец не поступил бы так даже с вами, не говоря уже о том, чтобы отправлять корабли охотиться за мной. Вы что-то неправильно поняли? Думаю, Танна, это Френд Альбриз что-то неправильно понял». Делла нахмурилась, постукивая пяткой по доске. «Я отправляла письмо с вашим почтарем», — повторила она. «И что, желаете обвинить его голубя в подлоге?» Матросы, больше не в силах сохранять отсутствующее выражение лиц, заулыбались, опуская головы, а боцман довольно громко гы и тут же попытался скрыть смех кашлем. Хелвер прошелся туда-сюда и сказал скорее команде, чем Делли, «Я думаю, это Марцион, а вероятнее даже Тан Альпиус его подач. «А это они сообщили Тану что-то иное». Возможно, он думает, что я утопил его дочь между Хенной и Тенеброкко, или нечто в этом роде. Потому теперь хочет, чтобы его сын медленно нарезал из меня фигурные ремни. Словом, нам нужно уваливать извод торнадо. Я уже всем в порту сообщил, будто мы следуем на коллотоп, чтобы застрять там надолго и хорошенько отремонтировать корабль. Но на самом деле план другой. Мы действительно появимся на колотобе. Только потом опять сольемся под покровом ночи и возьмем курс на воды циклона, и. М -м да, по дороге мне нужно закончить. Одно дельце с муссонами. С муссонами? Боцман сделал шаг вперед, уже не делая вид, что не слушает. Так это мы чего, после колотоба берем курс на их воды? Опять попремся на тот остров с жутким пивом, как там его. Маун Маунпуива. Не, ну это край, капитан, это не надо. Матросы зашумели гулко и недовольно, как далекий весенний водопад. Хищные водоросли, нахальная танна, недоразумение с верховным таном, которое может привести к такому, что свет матушки померкнет, пока это недоразумение разрешится. Неужели мало выпало бед на голову честных мореходов до циклон? Неужели мало того, что пришлось улепетывать от атаки каких-то ткачей и растений, наплевав на гордость и лишь спасая свои шкуры, что капитан вляпался в странную историю со старым псом и кланом Бора, что с самого отплытия из бризоля они толком не видели никакого навара и радости? «Нет, они верят своему капитану и верны ему. Они стойко переносят все невзгоды, и никто не посмеет с этим спорить. Но зачем подвергать расшатанные нервы мореходов испытанию кислым пивом?» «Нет», — Хелвер поморщился, — «к тому острову мы не пойдем. Будем держать курс на Куликут. Это южнее Паушпур... Паушпара... Дьявол! Да кто придумал эти названия?» Мы поплывем на остров Куликут, а не на Мачу Панпачич, что там и не на Паушпургар, где-то еще и не на Фергарут, да что там такое? Мы поплывем на остров Куликут, потому что мне нужно именно туда. А вы, Танна? Он обернулся с таким видом, словно сейчас бросится на нее и укусит. Вы пока останетесь на борту, Сели? Нет, не нужно меня перебивать и так отчаянно пылать щеками. Я с удовольствием прямо сейчас нашел бы вам корабль до Бризоли, но я не могу, поверьте. Если ваш бешеный родственник все-таки догонит сель и начнет палить по нам с двух бортов, мне проще будет с ним договориться, размахивая живой и невредимый вами, чем на расстоянии выстрела объяснять ему на пальцах, где именно я вас видел. В последний раз».